Мария Вересень, особо одаренная особа, Моим подругам Лене и Алене. С самого утра северный холодный ветер собирался силами, Тужился, пыжался и раздувал щеки, Пока не вывел из себя русалку березу. Не втерпешь ей стало смотреть на его посиневшую от нату гиряху. Сняла она с ушко сережку листик, и швырнула ветру под ноги, и тотчас поменялся заветный лес. Пожухла трава, прозрачнее стали кроны, словно седина на постаревшем человеке выступили пятна золота и кармина. Осень шагнула в него полноправной хозяйкой. Кончилось лето. Пока ветер вытряхивал из своего линялого сине-серого плаща промозглую сырость, да тяжелые... Словно из грязной ваты сваленные тучи, Чтобы гнать их стадами в мир людской, Древний страж леса Карыч Спрыгнул в замшелого, покрытого поганками пня, И, не по птичьей потягиваясь, заявил. — Все, верилишка, пора тебе к людям идти. — Чего это? — опешила я, Даже забыв о удивления биться с медведем за корчагу меда. Косолапый рванул мед на себя и, не встретив сопротивления, кубарем полетел во враг, разливая вожделенную добычу прямо на пузо. Мать-пчела, увидев эдакое святотатство, зажужжала, и я, поспешно юркнув под крыло, выразила радостную готовность отправляться в путь. Надо так надо. Тем более, что медом поэзии со мной никто делиться не собирается. — Да горький он! — скривился Карыч но услышав басовитый гул рассерженной матушки, тотчас поправился. Но крайне полезный. А я про что? Мне без меда на факультете культурологии просто делать нечего. Мало того, что всякие легенды заставляют собирать, шляться за ними леший знает где, так еще требует литературной обработки. Я постаралась как можно противнее изобразить директора, но получилось неубедительно. Кароч хмыкнул, и мы заковыляли к опушке, прощаясь по дороге со всеми, кто решил проводить меня до границы земель человеческих. Медведь во враге громко урчал, вылизывая свое брюхо. Я так и видела, как он обсасывает волосья, размачивая слюной волшебный матушкин подарок. Внезапно рев его изменился, и вместо невнятного рыка и пыхтения над лесом понесся густой бас сказителя. И жила в заветном лесу ведьма Верелея. А и страшна была та ведьма, нос крючком, глаза совиные, По всему телу и лицу волосатые бородавки и черри. — Ах ты, комок меха! — Вспылила я, но Карыч решительно Воткнул коготь в подол моего длинного лесного плаща и не дал мне кинуться обратно в драку, мотивируя это тем, что каждый художник имеет право на свободу самовыражения. Уходить из леса совсем не хотелось, потому что здесь, как нигде, я чувствовал себя дома. То и дело, с моего языка срывались дядьки, тетки, и один раз Карыч чуть меня не заклевал за то, что назвала его дедом. «Дед Карыч!» только и успела сказать я, а он потом, Три дня возмущался на весь лес, Брызгая слюной и перьями, Далбливая мне, что никакой он не дед, А птица в самом расцвете сил и здоровья. И еще неделю тихо бухтел, Что таких внучек прямо в гнезде давить надо, Не забывая всякий раз добавлять. Ишь, нашла деда! Однако ж анчутку он с того времени Иначе как рогатым дядькой не называл. Да и березину с той поры все чаще величали тетушкой. Только ей, в отличие от корчета, нравилось. И она тайком открыла крылатого деспота одаривала меня сережками, гусиками и прочей женской чепухой, которую прятала в корзинке под медовые коврики, испеченные матерью Топтыгина, с которым, как и с матушкой-пчелой, я познакомилась с наступлением лета мохнатого семейства оказались свои и довольно немалые владения в заветном лесу. Настасья Петровна, хлопотливая и говорливая медведица, уверяла, что без ее заботы все древние давно бодичали и с голодухи померли. У нее была хорошо обустроена Михаилу Потапычем летняя кухня и огромная пасека, где королевствовала матушка-пчела, а мы с Топтыгином воровали мед. Мне было забавно наблюдать, как Настасья Петровна пытается выкармливать кашей карыча, а тот хрипло-каркает и плюется, уверяя, что траву он ни в каком виде не ест, ни в сыром, ни в вареном, и что если над ним сию секунду не прекратят издеваться, то он немедленно добудет себе медвежатины На что Настасья Петровна без тени страха или смущения, а даже с какой-то материнской добротой, Щелкала по клюву липовой ложкой. И грозный древний страж обиженно умолкал, Забывая про мясо и покорно кушает трав Вместе со мной и Топтыгиным. И я вам скажу, Это была по-настоящему королевская еда, Не ни в какое сравнении со школьной, А уж тем более приютской. Потому что здесь, в древнем лесу, Все было необычное, духмяное, Наваристое и сочное. Жаль только, что топтышка, он же топтыгин, как медведь гордо себя величал, важно упирая короткие лапы в бока, все чаще севал, поглядывая на медвежью избушку, хоть осень наступила в заветном лесу только сейчас. У самых елей, отделявших заветный лес от леса обыкновенного, березина протянула мне корзинку, полную лесных даров и всяческих подарочков. Я грустно сделала ручкой провожающим, И заветный лес ответил мне прощальным гуканьем, воем и ревом, от которых у случайного человека легко могла случиться медвежья болезнь или пожизненное заикание. «Волку передай привет и успокоительный сбор из корзинки, да над первокурсниками не шибко изгаляйся!» напутствовал меня Карыч. — Первокурсники! — подпрыгнула я, вспомнив прошлый год. — А Лили уже там. Наверное, творят всякие гадости и глумятся над испуганной и оторванной от родного дома нечистью, веселятся там без меня и даже не вспоминают о соскучившейся по ним подружке. Я со всех ног припустила в сторону вежа, предвкушая встречу с приятелями. Кстати, как там мой женишок? Рот расплылся в наиподлейшей улыбке от предвкушения веселья. В том, что Айрон давно забыл все мои страшные угрозы, я ни капли не сомневалась. За два летних месяца смазливый и самовлюбленный вампир наверняка уже наделал достаточно дел для хорошей над ним расправы. А в том, что он давно забыл о нашей помолвке, я ничуть не сомневалась.